Глава 3. 1927 год. Февраль, 27-е. Подмосковье. «Тра-та-та-та-та-та-та!» — стучал пулемет. «Тра-та-та-та-та-та-та!» — расстреливая ленту за лентой. Государственные испытания нового мобилизационного легкого пулемета шли полным ходом. «Дендрофекального» как про себя его окрестил нарком по военным и морским делам. «Почему так?» «Так его делали на базе печально известного Шоша, что вызывало массу острых перлов уязвительной публики. Особенно, как ему шепнул на ушко Дзержинский зарубежный. Да, почти все признавали, даже такой пулемет лучше, чем ничего». Но они не упускали момента указать на ничтожность и беспомощность советской власти. Сначала был дендрофекальный самозарядный карабин, вызвавший откровенный смех во всем цивилизованном мире. А теперь еще и пулемет ему подстать, сделанный тоже едва ли не из говна и палок. Фрунзе игнорировал это злорадство. Армии требовалось оружие, массово, А ничего проще и дешевле под рукой у него не было. Пока, во всяком случае. Не нравится, как говорится, не ешьте. В РКК тоже хватало критиков, но, к счастью, здесь он имел очень крепкие позиции. Большинство из начальствующего состава его поддерживало. Как и политбюро, видевшее в этом временном пулемете не только способ сэкономить немалые деньги но и способ ускоренного перевооружения откровенно слабой армии. От идеи применять полноценный винтовочный патрон в этом мобилизационном оружии отказались практически сразу, чтобы облегчить оружие, сохранив его в категории ручных пулеметов, а не переносных. Ведь Фрунзе настаивал на ленточном питании. Так что текущий экземпляр стрелял промежуточным патроном 6,5-40, Не бог весть что, но для дистанции до 500 метров вполне достаточно. этокий вариант на тему РПД-46. И даже ленту под него сделали очень похожую на ту, что применяли в РПД-46, позволявшую прямую подачу патронов, которая и применялась. Главной проблемой пулемета Шоша было очень неудачное боепитание. Его решили, причем достаточно легко. Сделали выбрасыватель вниз-вперед, а приемник сверху, поверх которого поставили лентопротяжный механизм. Другой проблемой был темп стрельбы. Поначалу ее считали неразрешимой. Все-таки длинный ход ствола. Однако, приглядевшись, заметили, что ускоритель отката в оригинальном пулемете Шоша был поистине французский то есть конструктивно дурной чуть более чем полностью. Так что, не мудрствуя лукаво, внутри кожуха поставили на ствол бронзовую чашечку отражателя, чем подняли темп до 400 выстрелов в минуту против старых 250. Заодно уменьшили перегрев ствола, так как теперь отраженные раскаленные газы не проходили вдоль него назад. Да, хотелось бы больше, но и это хлеб. Приклад же, как и в изначальном проекте, был выведен в линию со стволом и представлял собой рыбий хвост по типу не то МГ-34-42, не то ФГ-42. Что изменило характер отдачи и оружие перестало подбрасывать выстрелом? — И сколько по деньгам выходит? — спросил Рыков. — Восемь раз дешевле тульского Максима. «Славно!» — без тени лести воскликнул Сталин, впечатленный результатом. В том числе и потому, что относил этот успех на свой счет. Ведь это он его предложил поставить на вооружение. Много это или мало? В пике своего производства ДП-27 был в 1,8 раза дороже МГ-34 и где-то в два с половиной раза дешевле пулемета «Максима» на станке Соколова. МТ-25 выходил лишь на четверть дешевле станкового пулемета, а тут в восемь раз дешевле, что заметно лучше, чем МГ-34 на пике производства. Да, получившийся пулемет был далеко не МГ-34, мягко говоря. Но так вы в промышленности еще не отработали и в перспективе его можно будет удешевить еще сильнее при массовом производстве. — Ну что, товарищи, поздравляю нас с успехом! — торжественно произнес Фрунзе, когда стало понятно. — испытание завершатся успехом. — Разве это успех? — скривился Тухачевский. — А что, как не успех? — весьма серьезно заметил наркома. РККА получила отвратительное оружие, а вы радуетесь. Не понимаю я вас. РККА получила мобилизационную самозарядную винтовку и мобилизационный пулемет. Дешевые и простые в производстве. Да, их боевые и эксплуатационные качества спорные, но так или иначе их можно оценить как удовлетворительные то есть достаточные для войны. А значит, что? Что? РКК получила большое окно возможностей. Мы уже сейчас можем вооружить бойцов достаточно современным оружием и воевать. При этом спокойно и без лишней спешки занимаясь разработкой действительно хороших образцов вооружений и производить их. Теперь мы можем себе это позволить без лишней лихорадки. Ибо таким нехитрым шагом выиграли себе время. Я бы не стал так оптимистично смотреть на этот вопрос. Вы хотите оспорить результаты испытаний? Нет, но то есть новое оружие вам не нравится, просто потому что не нравится? Это вкусовщина, Михаил Николаевич. Кому-то нравятся брюнетки, кому-то блондинки. Но разве это что-то меняет? Или вы в угоду своим вкусом предлагаете оставить РККА без дешевого и доступного пулемета? — Михаил Васильевич, вы меня не так поняли, — поспешно произнес Тухачевский. — А как я вас должен понимать? — Этот пулемет дешев и доступен, но он плох. — Плох? — согласился с ним Фрунзе но его вполне достаточно для решения поставленных перед ним задач. Он ненадежен, испытания этого не показали. Об этом знают все в мире. Если об этом знают все в мире, то почему испытания это не показали? Низкая надежность оригинального пулемета Шоша проистекала из его ужасного патрона и откровенно дурного магазина плюс усугублялось крайне низким качеством производства. Однако, несмотря даже на качество, причиной свыше 90% отказов и сбоев служили патроны магазина. Это отчетливо нам и показали испытания. Или вы с ними не согласны? Как я могу их оспаривать? Тогда что вам не нравится? Так и ругались. Подобные перепалки происходили с изрядной регулярностью. Тухачевский и его сторонники раз за разом выступали с позиции «Баба-яга против». Нередко без аргументов или по надуманным, порой раздутым поводам. Однако в феврале 1927 года, несмотря на иной раз нешуточные противоречия и противодействия, Фрунзе удалось продвинуть свой план перевооружения. Так, например, в январе 1927 года Сестрорецкий завод завершил первую перенастройку на выпуск СКФ-26, первичную. Полностью свернул выпуск иной продукции. При этом удалось добиться обновления 65% станочного парка. Рядом с заводом уже построили небольшую ТЭС, специально под него, работавшую на местном сырье торфе, которые доставляли с берегов Ладожского озера. Кроме того, начались большие работы по обеспечению жильем и бытовой инфраструктурой работников. По плану, модернизация производства должна была закончиться к апрелю-маю, и завод должен был выйти на миллион стволов в год. Для начала. Дальше больше поскольку Михаил Васильевич продолжал свои попытки оптимизировать многие технологические и производственные процессы с целью удешевить, упростить и ускорить выпуск этого оружия без потери качества. В том числе и для того, чтобы выйти на мировой рынок с этим крайне дешевым карабином. Он был уверен, в странах Латинской Америки, в Китае и Центральной Азии спрос на него будет ураганный. Денег у них традиционно не густо, а оружия нужно много. Ковровский завод, выпускавший до того СКФ-26, перестраивался на выпуск ЛПД-27, то есть модернизированного пулемета Шоша под 6,5-40 патрон. Его так называли, потому что ведущим разработчиком значился Дегтярев. И с этим оружием у наркома была та же самая задумка, как и со СКФ-26 — заработать. Торговать оружием ведь намного выгоднее, чем зерном, не так ли? Для чего он и занимался модернизацией Ковровского завода и его расширением. Хотя и не так ударно, как Сестрорецкого. Ручной пулемет МТ-25 также продолжал производиться в Туле но поступал уже только на мобилизационные склады, поскольку части постоянной готовности не только им были полностью насыщены, но и даже перевооружались модернизированными МГ-14, 17 от фирмы DWG под местным индексом РПД-26. Их отверточную сборку наладили в Ижевске на новом заводе, обещая к лету запустить полный местный цикл производства на концессионном предприятии. Хотя, положа руку на сердце, какая это концессия? Фактически, вынесенный завод в зону с низкими налогами и более дешевой рабочей силой. Да, работников всех немцы привезли из Германии, но платили они меньше, чем на родине в том числе и потому, что местные товары стоили дешевле. Да и какая их ждала альтернатива? Безработица в Веймарской республике была чудовищной, а тут какая-никакая работа, причем по профилю, и более-менее достойная оплата труда. Кроме МТ-25 на Тульском оружейном заводе продолжали выпускать станковые пулеметы «Максима». Причем с ноября 1926 года как основную продукцию. Модернизированные. Их теперь делали под металлическую ленту да под патрон 792-57 Маузер. Ну и так, по мелочи, какое-то количество доработок. Например, поставили широкую заливную горловину и сливной край некривленого кожуха водяного охлаждения. Перенесли предохранитель для удобства манипуляции одной рукой а для облегчения оперативной переноски пулемет получил две специальные ручки, парные. Но, наверное, самым важным изменением, которое произошло, стало увеличение темпа стрельбы до 900 выстрелов в минуту. А вот этот вариант пулемета «Максима-образца» 1926 года и был основным продуктом Тульского оружейного завода. А вместе с ним и два станка. Один стандартный Соколова, второй же тренога. Фактически копия треноги М2 от пулемета Браунинга. В варианте с этой треногой сам пулемет могли подхватить четверо бойцов за довольно удобные ручки и шустро куда-то потащить. Пятый нес треногу. Остальные бойцы — боеприпасы. Не так, чтобы и сказочное удобство, но все лучше, чем катить пулемет на маленьких колесиках особенно по неровностям, заболоченным местам, высокой траве, пересеченной местности в горах или по городской застройке. А вот для маршевой перевозки там же, на ТОС, выпускали транспортную тележку с колесами от мотоцикла, подрессоренную, что позволяло ее цеплять даже к мотоциклам или автомобилям и перевозить довольно быстро. Револьверы Наган производить перестали. Вместо них в армию уже пошли Люгер П-08. Их также пока выпускали путем отверточной сборки на маленьком заводе DWG в Перми, обещая до осени запустить полный цикл. Компания Маузер также не подвела. И в январе 1927 года выпустила первую партию КВМ-27 крупнокалиберной винтовки на базе своей 13-миллиметровой ТУФ-М-1918. И пока все. Хотя в планах было много чего еще. Но пока удалось развернуться вот так. Особняком шла эпопея с перспективной винтовкой, а точнее с карабином. Федоров, которому поручили это дело, с головой ушел в разработку оружия своей мечты. И всем, кто с ним общался, было ясно, это надолго. Слишком уж он проникся идеями Фрунзе и довел их до абсурда, стремясь сделать оружие идеальным, из-за чего постоянно утыкался в проблемы выбора в духе буриданного осла. Формально-то он должен был родить что-то в духе АР-18 с коротким ходом поршня, только с запиранием не поворотом, а перекосом. Но что реально там получится, бог весть. Потому что Фрунзе это особенно не контролировал, давая простор для фантазии и маневра. Разве что требовал все приседания документировать и полученные образцы испытывать. Мало ли он там чего интересное сделает. Мутная история получалась. Более-менее сообразительные догадались, что нарком выполнил свои обещания, данные Федорову. Но в самого конструктора не верили. Это проступало слишком отчетливо, да и сам Фрунзе не раз называл конструктора «французом», указывая на то, что тот прекрасно что-то выдумывает, но очень слабый технолог. Традиционные маркеры французской инженерной школы. Учитывая обстоятельства, это был почти что диагноз. «Почти что приговор». Вот Токарев и подсуетился. Лично прибыл на прием, чтобы доложиться, набравшись, так сказать, наглости. Тем более, что с Фрунзе он не раз общался на оружейные темы и знал, тот вполне нормально воспринимает подобные выходки. «Михаил Васильевич», — произнес он, входя, — «вот» и начал доставать из специального совояжа оружия завернутое в тряпицу. что это свободное время в инициативном порядке разрабатывал я понимаю но что это автоматический карабин под новый патрон шесть половиной сорок и в чем подвох ни в чем вот разработал начали беседовать оказалось что Токарев занимался разработкой не карабина, а пистолет-пулемета в инициативном порядке, и уже давно. Вот и решил приспособить свою подделку под новые задачи. Получилось странно. Его пистолет-пулемет был основан на автоматике со свободным затвором, как и все в те годы. И чтобы компенсировать возросшую энергию отдачи, он банально увеличил массу этого затвора и жесткость пружины. «Не, ну а что, сработало же!» «А вы сами из него стреляли?» «Он вполне исправно работает», — уклончиво ответил Токарев. «Только честно. Легается при стрельбе?» «Легается», — нехотя ответил конструктор, зная, что нарком ведь пойдет и проверит. Возможно, даже прямо сейчас. «Вот тут и оно!» Но и должен легаться. Да и при стрельбе с заднего шептала прицельная стрельба одиночными выстрелами посредственной будет. Но идея мне нравится. Смотри. И Фрунзе начал высказывать свои мысли. Крутя-вертя эту поделку в своих руках, он невольно вспомнил о знаменитой H&K G3, в девичестве бывший Сетме Моделло Б, выросшей из STG-45М. Конструкция ее была в какой-то степени противоречивой. В чем это выражалось? В том, что в России G3 традиционно ругали, называя они иначе как «часы с кукушкой» или отпуская иные нелицеприятные эпитеты. Но Фрунзе знал, в советской, а потом и в российской традиции, Принято давать огульные оценки, подавая многие вещи инструментами пропаганды в гротескных черно-белых тонах. У нас, пожалуй, только фн Fall не ругали. Да и то только потому, что объявляли ее клоном нашей свт 40 В остальном же мире оценки HNKG-3 были радикально позитивнее что выразилось и в объеме производства, который был на уровне таких знаменитых стволов, как NFAL и М16. Примерно в районе 7-8 миллионов экземпляров всех видов, что особенно показательно в условиях доминирующего оружейного лобби США и в глазах Фрунзе ставило G3 в равнозначную с FNFAL позицию. Понятное дело, с АК все это несравнимо. Но никто и не стремился это сделать. Оружейный экспорт, наши западные партнеры старались закрыть куда более дорогими и ценными продуктами вроде самолетов, орудий, бронетехники и так далее. Стрелковое же оружие в основном выпускали только для своей армии и гражданских нужд. Почему Фрунзе зацепился за идею? Потому что G3 была самой простой и дешевой в производстве из всей плеяды первого послевоенного поколения штурмовых винтовок. Да и из последующих. Настолько, что их лицензировали у себя даже такие страны, как Пакистан, Иран, Турция, Мексика и так далее. А это, как вы понимаете, не самые передовые промышленные страны. Так или иначе, G-3 стоял на вооружении армии и полиции около 80 стран. Да, на оригинальном патроне G-3 легался, что было главной его бедой. Но 6,5-40 далеко не 7,62-51. Этот боеприпас был вдвое меньше мощный, что откровенно вдохновило Михаила Васильевича. И он битый час потратил на Токарева, рассказывая, Как тому переделать свой девайс в некое подобие G3? Понятно. Обещание Федорову было дано. нас сможет ли сам Федоров его реализовать? Большой вопрос. Так что нарком дал шансы второму участнику этой гонки, Токареву, в надежде на то, что хоть один из образцов за несколько лет они смогут довести до ума. И на Токарева у него надежды было больше. «Почему?» Тот был приземленным и не витал в облаках. Вон как ухватился за шанс. И вряд ли будет пытаться сделать что-то идеальное. У него не такая степень экзальтации. «Там есть еще кто на прием?» Поинтересовался Фрунзе, когда конструктор ушел. «Нет, Михаил Васильевич», — ответил секретарь. «Тогда я домой. Голова кругом». «Вас беспокоить, если будет какое-то ЧП?» «Конечно! Следуем строго по регламенту. Пусть даже оно в два или три часа ночи случится», — произнес нарком через плечо, выходя из кабинета. Дорога до дома ему не запомнилась. Он почти сразу задремал и чуть-чуть покемарил, пока ехал. Поднялся в квартиру, обнял и поцеловал молодую покладистую супругу, И замер. В прихожей на тумбочке стояла пачка книг, перевязанных веревочкой. Одинаковых. «Что это?» — спросил нарком и, не дожидаясь ответа, глянул на обложку. «Сказки на ночь М.В. Фрунзе». Прочитал он и завис. «Дорогой, ты что, не рад?» «Я... Я...» Честно говоря, даже не могу понять, что это. Ты детям такие интересные сказки рассказывал? Я их никогда не слышала. Вот решила записать. А потом обратилась в издательство, и их напечатали. «Напечатали то, что я рассказывал детям?» Вытаращился он на жену. «Ну да», — опешила она. «Тимур и Татьяна очень мне помогли в этом». Они тебе специально просили повторить то, что я еще не слышала или записала не точно. А потом мы вместе их вычитывали правиле. И твоя мама помогала. Мы хотели сделать тебе сюрприз. фронзе нервно выдохнула. Развязал завязки и, взяв книгу, начал ее листать. Его пробил холодный пот. У него в прошлой жизни никогда не было детей. И он не знал детских сказок. Разве что те, которые сам в детстве слушал. Но то было давно и неправда. Посему он их совсем не помнил. Вот и выдумывал, опираясь на свои воспоминания о разной истории. Где-то пересказывал мультфильмы адаптивно. Где-то фрагменты фильмов. Где-то что-то еще. Так что его дети слушали ту историю. «Ивашка из Дворца пионеров. То приключение миньонов» то похождение аватара, а то и историю о паровозике, который смог в шутливой форме, и так далее. Само собой, в адаптированном варианте, поскольку оригинальный финал истории про паровозик от майора Пэйна Фрунзе посчитал перебором. И это все оказалось записано и издано. «Ох», — выдохнул нарком. «Милый, тебе плохо?» — Да разве же это сказки? Зачем? — Еще какие сказки! Ты посмотри на тираж! — Любимая, — как можно спокойнее произнес чуть пришедший в себя Михаил Васильевич. — Ты хоть спрашивай, когда в следующий раз такое будешь делать. Или хотя бы предупреждай. — Я что-то сделала не то? — нежно обняв его за шею, спросила Любовь Петровна. Ну, как тебе сказать, да. И кто тебя надоумил? Я Анатолию Васильевичу как-то сказала, что ты удивительный рассказчик и сочиняешь для детей славные сказки. Он заинтересовался. Попросил парочку ему показать. Я выбрала наиболее безобидные, и он оказался в восторге. Заявил, что это как раз то, что нужно современным детям. Анатолию Васильевичу? Луначарскому. Наркому просвещение «Луночарский, значит. Уф!» Протерев, спотевший лоб выдал он. «Прошу, радость моя, никогда ничего за моей спиной не делай, даже если считаешь это правильным и нужным. Я просто хотела сделать тебе приятный сюрприз». «Понимаю, и он очень приятный, серьезный, рад». «Но будь осторожна, не забывай о том, какую должность мне приходится занимать. Любой неосторожный шаг может закончиться фатально для нас обоих. Еще неизвестно, к чему все это приведет», — кивнул он на книгу. «Любую двусмысленность мои враги могут использовать против меня, против нас. Понимаешь?» «Понимаю». Нежно поцеловав мужа в ушко, произнесла она, «Прости, такого больше не повторится». «Ужин готов. Только тебя и ждем. Сейчас накрою на стол», — произнесла она и упорхнула на кухню. Нарком же еще несколько минут приходил в себя. Его расчет на продуманную особу оказался поспешным. Такую выходку отчебучила